И Шея болит. Ни за что больше не поеду ночным автобусом. Лучше на самолете. Наплевать, что дороже. Воздушные ямы, угонщики. Это все равно. Только на самолете. Я снял с верхней полки ее чемоданчик и свой рюкзак и спросил: "Тебя как зовут?" "Меня?" "Ага." "Сакура." "А тебя?" "Кавка Тамура." "Кавка Тамура," повторила она.